а в мое время оставил по себе благодарную память. И на все это наша королева Екатерина распространяла бы в течение долгих лет свою врожденную щедрость и свое стремление благотворительствовать, если бы ее средства были достаточны для удовлетворения ее пожеланий. Судьба преподнесла мне сильное огорчение, прервав работы, над сооружением в нашей великой столице замечательного нового моста, и отняв у меня надежду дожить до того времени, когда его откроют для общего пользования. Кроме того, подданным зрителям всех этих торжеств кажется, что перед ними выставляют на показ их же собственные богатства, и что их почуют празднествами за их собственный счет. Иб народы смотрят в этом отношении на своих королей совсем так же, как мы на услуживающих нам, а именно, они должны взять на себя заботу о том, чтобы доставлять нам в изобилии всё, что нам нужно, но никоем образом не должны уделять себе хотя бы крупицу из-за всего этого. А император Гальба Получив во время ужина удовольствие от игры одного музыканта и повелев принести свой ларец, дал ему целую пригоршню извлеченных им оттуда золотых монет и сказал, «Это не государственное, это лично мое». Как бы там ни было, но чаще случается, что народ прав и что его глаза насыщают тем, которым, Чем ему полагалось бы насыщать своё брюхо? Щедрость в руках королей не такое уж блестящее качество. Частные лица имеют на неё больше права, ибо в сущности у короля нет ничего своего, но он сам принадлежит своим подданным. Судье вручается судебная власть не ради его блага, а ради блага того, Кто ему подсуден? А выше вы назначают не ради его выгоды, а ради выгоды низшего. А врач нужен больному, а не себе. Цели, преследуемые как всякою властью, так равно и всяким искусством пребывают не в них, а вне их. Ни одно искусство не замыкается в себе самом. А вот почему наставники будущих государей стараются вложить в них с раннего детства пресловутую добродетель щедрости и внушая им, чтобы они никогда не отказывали в денежных просьбах и считали, что нет расходов полезнее, чем расходы на дары и раздачи, наставление в моё время считавшееся чрезвычайно разумным, или думают больше о своей выгоде? Чем о выгоде своего господина или не понимает того, о чём говорят. Очень легко приучить к щедрости того, кто может проявлять её за чужой счёт, сколько ему ни заблагорассудилось. И поскольку её ценность определяется не размерами дара, а размерами доходов дарителя, щедрут Расточаемые и столь могущественными руками стоят немного. Юные принцы превращаются в расточители прежде, чем становятся щедрыми. По сравнению с другими королевскими добродетелями от щедрости мало проку. И она, как говорил тиран Дионисий, единственная из них, которая хорошо уживается с тиранией. Я бы с большей охотой научил этих принцев следующему присловию земледельца. Чем большему числу людей ты ее расточаешь, тем меньшему их числу сможешь ее расточать. Что может быть глупее старания лишить себя возможности делать то, что ты делаешь с такой охотой, означающим уходить? что кто хочет собрать урожай, тому нужно сеять руками.